глава 55 у всех нервы были напряжены до предела когда мы приблизились к годже я послала недоноска на разведку и по сугубо эмоциональной причине не поверила ни единому его слову он доложил что для прохождения по мосту требуется лишь уплатить пошлину в два медных пайса в остальном путешественниками никто не интересуется мытари расположились у старого брода ниже по течению от моста сейчас в сезон дождей брод был непроходим народу шло много. Солдаты, охраняющие мост, шатались без дела и играли в карты. Иными словами, были слишком заняты, чтобы беспокоить путников. Что-то внутри меня определенно ожидало худшего. Сельцо Годжа выросло в городок, обслуживающий тех, кто двигался по каменной дороге, едва ли не последнему дару черного отряда. Готовясь к вторжению в Тенеземье, капитан замостил булыжникам весь тракт от Таглиоса до Джайкура. Работали здесь пленники, захваченные во время войны. Уже позднее Магаво продолжил дорогу в юго-западном направлении, через территории вассальных государств, соединив таким образом города и земли, оказавшиеся под протекторатом Таглиоса. Как только мы оказались в безопасности на другом берегу Майна, я собрала всех, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Нельзя ли состряпать поддельный приказ для здешнего гарнизона? Арестовать Нараяна, если тот попытается пересечь реку? «Ты слишком оптимистична», — заявил Дой. «Если он отправился на юг, то уже обогнал нас». «А если попадется протектору, она вытянет все, что ему известно о вас», — добавил Лебедь. «Чувствуется мнение специалиста». «Я не по доброй воле занимался такими делами». «Ладно. Она сможет, да. Нараян знает, куда мы направляемся и зачем, и что у нас есть ключ. Но что ему известно о нашей группе, которая везет с собой черь ночи?» если сумеет проскочить незамеченным разве не попытается освободить девчонку никто не нашелся что возразить я вполне допускаю что мы могли случайно проболтаться об этой группе сари никаких обещаний на рояну не давала может ей удастся перехватить его и отобрать незаконченную первую книгу мертвых эта ворона так и летит за нами заметил лебедь на южном берегу над мостом и бродом возвышалось небольшое но очень высокое фортификационное сооружение Птица сидела наверху, наблюдая за нами. Не двинулась с места с тех самых пор, как мы перебрались через реку. Возможно, просто хотела отдохнуть. Почему нет? «У нас еще есть один бамбук для стрельбы по воронам», — заявил рекоход. «Оставьте ее в покое». Не похоже, что у нее дурные намерения. По крайней мере, она ни разу не пыталась нам навредить. Более того, и несколько раз имела возможность убедиться, что ворона хотела бы вступить в общение с нами. Вот если попытается, тогда мы с ней разберемся. В год же мы не услышали ничего, кроме традиционных жалоб на вышестоящих. Слухи о событиях в Теглеосе казались настолько преувеличенными, что никто не поверил и десятой их доли. Позже, когда мы добрались до Джайкура и остановились на отдых, характер слухов начал меняться. Похоже, гигантский паук зашевелился в середке своей паутины. И хотя было понятно, что конкретные новости придут еще не скоро, Общее мнение сводилось к тому, что надо как можно быстрее продолжить путь и в дороге тоже не тратить времени зря. Ранмаст удалось выяснить, что человек с приметами Нараяна был замечен возле лавки, принадлежащей его сыну Сугриви, успевшему сменить имя. У Нараяна должна быть какая-нибудь слабость. Может, прикончим Сугриву, пока мы здесь? Он не сделал нам ничего плохого. Зато его отец сделал. Для него это будет напоминанием. А зачем напоминать если на хватает глупости считать что мы с ним уже в расчете то пусть его представляю выражение его рожи когда он снова окажется у нас в руках на было бы нетрудно заметить в джайкуре потому что город все еще очень походил на военный лагерь несомненно жители вспомнят и нас если их будут расспрашивать в ближайшее время я несколько раз бродила по городу разыскивала места связанные с моим детством но ничего памятного не осталось ни людей ни мест ни плохого ни хорошего Прошлое жило лишь в моей памяти. Жаль, что там оно категорически не желало умирать.